Прежде чем вернуться в этен Жак в раздумье бродил некоторое время по этому кварталу, который с каждой минутой становился все оживленнее. Вереницы заваленных овощами и фруктами тележек, вытянувшихся вдоль канавы, крики уличных торговцев, множество рабочих, хозяек, которые, чтобы укрыться от солнца, толклись на одном оставшемся в тени тротуаре, все это превращало узкие улицы в рынок под открытым небом. Жак заметил, что в витринах трикотажных магазинов были выставлены почти исключительно принадлежности мужской одежды и притом довольно неподходящие для сезона вязаные жилеты, фланелевые фуфайки, толстые бумазейные рубашки, шерстяные носки. Обувные лавки соорудили из картонных или коленкоровых полос импровизированные вывески, бросавшиеся в глаза. Наиболее робкие объявляли, охотничьи башмаки или башмаки для пешеходов, те, что посмелее провозглашали солдатские башмаки и даже форменные ботинки. Многие мужчины останавливались, заинтересованные, но ничего не покупали. Женщины, повесив на руку сетку для провизии, на всякий случай принюхивались к шерстяным изделиям, ощупывали их, взвешивали на руке подбитую гвоздями обувь. Публика еще не покупала, но ее внимание с достаточной ясностью говорило о том, что эти недавно выставленные товары соответствуют общему беспокойству. Все возрастающий недостаток разменной монеты начинал серьезно затруднять торговлю. Разносчики, превратившись в менял, прохаживались с ящиками на животе. Они спекулировали, давали 95 франков звонкой монетой за 100-франковый билет полиция видимо закрывала на это глаза французский банк выпустил накануне множество купюр по пять и по двадцать франков и люди с любопытством их рассматривали значит все это было готово у них заранее говорили в толпе с видом недоверия неприязни но и некоторого восхищения жак уселся наконец за столиком одного из кафе на площади бастилии он ничего не ел со вчерашнего дня и испытывал жажду и голод. Поток пригородных жителей разливался широкими волнами, хлынувшими из леонского вокзала, из трамваев, из метро. Они на минуту останавливались на залитой солнцем площади, с газетами в руках, с озабоченными любопытными лицами и оглядывали все кругом, словно желая убедиться перед тем, как приступить к работе, что угроза войны не изменила Париж за эту ночь. В кафе беспрестанно менялись люди, озабоченные, встревоженные, они громко разговаривали друг с другом. Один из посетителей рассказал, что послал жену в Мерию навести точные справки относительно срока его мобилизационного предписания, и с видимой гордостью сообщил, что ввиду большого притока публики число служащих в справочных бюро при военных канцеляриях увеличили втрое. Шофер такси со смехом показывал номер иллюстрированного журнала, в котором на одной и той же странице совсем рядом были изображены возвращение в Берлин Кайзера и возвращение Пуанкаре в Париж. Два симметричных символических рисунка, где главы двух государств, ступив на подножку автомобилей, одним и тем же воинственным жестом отвечали на приветственные клики своих исполненных доверия народов. Муж и жена средних лет вошли и приблизились к отсынкованной стойке. Жена испуганно смотрела на посетителей, ища дружеского взгляда. они сейчас же заговорили. Муж сказал, «Мы из Фонтенбло, там уже началось». И он замолчал. Жена более словоохотливая пояснила, «Вчера вечером к офицеру седьмого Драгунского, который живет на той же площадке, что и мы, Пришли сказать, чтобы он живо собирался. А потом, среди ночи, нас разбудил конский топот. Кавалерия получила приказ выступать. «Куда — Куда? — спросила кассирша. — Неизвестно. Мы вышли на балкон. Весь город был у окон. Не слышно было ни одного крика, ни одного слова. Они убегали, как воры, без музыки, в походной форме. Потом потянулись полковые обозы. Повозки со снаряжением, конца им не было. Это продолжалось до утра. В мэрии, — подхватил муж, — вывесили приказ о реквизиции лошадей, мулов, повозок, даже фуража. — Все это скверно пахнет, — заявила кассирша заинтересованным и почти довольным видом. — Запас третьей очереди уже призван, — сказал кто-то. — Старики? Да что вы! Да — Да-да, — подтвердил официант, остановившись с каким-то блюдом. — Видно, им надо было собрать людей заранее, чтобы охранять мосты, узловые станции. Словом, все, чему грозит опасность. Я хорошо это знаю. У меня родного брата, а ему уже 43 года и живет он около шалона, вдруг вызвали на вокзал. Там ему надели на башку старую фуражку, нацепили на куртку под сумки, дали в руки винтовку и марш. Не угодно ли вам стать часовым увядук? А тут, знаете ли, шутки плохие. Чтобы подойти к мосту, нужен пропуск. Если его нет, приказано стрелять. Видно, кругом уже бродят шпионы. Я иду на второй день, заявил, хотя никто его не спрашивал. Маляр в белой холщовой блузе. Он сказал это, ни на кого не глядя, опустив глаза на рюмку, которую вертел в руке. Я тоже произнес чей-то голос. «А я на третий!» — вскричал толстый, добродушный водопроводчик. «Но мне, Вангуля, и вы понимаете, что прежде чем прусаки появятся у берегов Шаранты...» Он лихо подтянул мешок с инструментами, болтавшиеся у него за спиной, и, усмехаясь, пошел в двери. «Впрочем, мне наплевать. Там будет видно. Надо же что-нибудь делать». «От судьбы не уйдешь», — поучительно произнесла в заключение кассирша. Жак сжимал кулаки. Молчаливый и напряженный, он с изумлением всматривался в лиц. Он думал найти на них бурный протест, слезы возмущения. Напрасно. Все эти люди были, по-видимому, захвачены событиями так неожиданно, что они ощущали себя выбитыми из колеи, ошеломленными, а, быть может, под маской молодечества и напуганными, но покорившимися или готовыми покориться. Он встал, взял свой саквояж и поспешно вышел. Он испытывал сейчас особенное желание даже потребность повидаться с Мурланом. Засунув руки в карманы черной блузы, старик-типограф расхаживал по трем комнатам своей квартирки в нижнем этаже, все двери которых были открыты. Он был один. Не прерывая своей прогулки, он крикнул «Войдите!» и обернулся лишь тогда, когда гость закрыл за собой дверь. «Это ты, мальчик? Здравствуйте!» «Нельзя ли мне оставить у вас это?» — сказал Жак, поднимая свой саквояж. «Немного белья без меток. Никаких документов, никаких имен». Мурлан утвердительно кивнул головой. Его взгляд оставался гневным и жестким. «Чего ради ты еще торчишь здесь?» — спросил он резко. Жак посмотрел на него, озадаченный. — Чего ты ждешь? Почему не убираешься, восвоясь? — Разве вы не чувствуете, что на этот раз все кончено, дурачье? — И это, говорите, вы? — Вы, Мурлан? — Да, я, — ответил он своим замогильным голосом. Он стряхнул хлебные крошки, застрявшие у него в бороде, снова засунул руки в карманы, И опять зашагал взад и вперед. Жак никогда еще не видел у него такого расстроенного лица, таких потухших глаз. Надо было подождать, пока вспышка пройдет. Он без приглашения взял стул и сел. Мурлан два или три раза обижал все комнаты, словно зверь в клетке, потом остановился перед Жаком. — На что ты рассчитываешь сейчас? — крикнул он. — На твои пресловутые рабочие массы? — На всеобщую забастовку? — Да, — твердо произнес Жак. Старый типограф, так похожий на Христа, судорожно пожал плечами. Всеобщая забастовка как бы не так. Кто это говорит о ней сегодня? Кто еще смеет о ней думать? — Я. — Ты. — Так ты не видишь, что это жалкое стадо, которое хотелось бы спасти даже против его воли, в подавляющем большинстве состоит из забияк, задир, головорезов, всегда готовых принять вызов, из людей, которые первыми схватятся за винтовки, как только их уверят в том, что хоть один немец перешел границу. Если взять каждого в отдельности, это обычно славный малый, который говорит, что он никому не хочет зла и сам в это верит, но в нем есть еще целые залежи хищных, разрушительных инстинктов, инстинктов, которых он стыдится и который скрывает, но которые, несмотря ни на что, кипят в нем, и он всегда рад их удовлетворить, как только ему предоставляют для этого удобный случай. Человек есть человек, ничего с этим не поделаешь. Итак, если нельзя рассчитывать на отдельные личности, на кого же ты рассчитываешь? На вождей? На каких вождей? На вождей европейского пролетариата. Или на наших? На наших милых избранников, на социалистических депутатов. Ты, значит, не видишь, что они делают. Они снова и снова кричат о своем доверии к панкаре Еще немного, и они заранее подпишутся под объявлением войны, которая будет исходить от него. Он круто повернулся и еще раз обошел всю комнату. — Нет, — проговорил Жак, — У нас есть Жоресы, у других Вандервельде, Газе. «Ах, так ты рассчитываешь на великих вождей», — продолжал Мурлан, остановившись прямо перед Жаком. «Но ведь ты их видел в Брюсселе и видел близко. Неужели же ты думаешь, что если бы эти ничтожества были людьми, людьми, которые по-настоящему решились защищать мир революционными актами, Им не удалось бы договориться между собой и дать европейскому социализму единый лозунг. Нет, они добились популярности, предавая анафеме правительству. А потом? А потом они побежали в почтовое отделение и стали отправлять умоляющие телеграммы кайзеру, царю, Пуанкаре, президенту Соединенных Штатов, папе. Да, папе, чтобы он пригрозил Францу Иосифу преисподней. А что делает твой Жорес? Он каждое утро, как презренный трус, отправляется к Вивиане и тянет его за рукав, заклиная своего дорогого министра кричать погромче, чтобы напугать Россию. Нет, рабочий класс обманут собственными вождями. Вместо того, чтобы с решительностью возглавить движение, направленное против угрозы войны, они предоставили полную свободу действия националистам, Они отказались от возможности революционного восстания. Они отдали пролетариат во власть торжествующего капитализма. Он отошел шага на два, но внезапно круто повернул назад. И к тому же никто не разубедит меня в том, что твой журез просто позирует перед зрителями. В глубине души он знает не хуже меня, что партия разыграна, что все потеряно, что завтра Россия и Германия кинутся в драку и что Пуанкаре хладнокровно согласится на войну. Во-первых, потому что он захочет выполнить преступные обязательства, которые взял на себя в Петербурге. А во-вторых, он замолчал, подошел к двери, осторожно приоткрыл ее и впустил серую кошку с тремя котятами. «Иди, иди, киска!» А во-вторых, потому что ему до смерти хочется быть тем, кто попытается вернуть Франции Эльза лотарингию Он подошел к книжным полкам, занимавшим простенок между окнами и заваленным книгами и брошюрами. Взяв какую-то книгу, он несколько раз похлопал по ней ладонью, словно трепал по шее лошадь. — Видишь ли, мальчик? — сказал он мягче, ставя книгу на место. — Я не хочу изображать из себя провидца, но я отнюдь не ошибся, когда после их базальского конгресса написал эту книжицу, чтобы доказать им, что их интернационал основан на фальши. Тогда Жорес обругал меня. Меня обругали все. Сейчас факты сами говорят за себя. Это было безумием хотеть примирить интернационализм социалистический, наш настоящий, с националистическими силами, которые везде еще стоят у власти. Желать бороться и надеяться победить, не выходя из рамок законности. Довольствуясь нажимом на правительство и сводя борьбу к красивым парламентским речам, было бессмыслицей из бессмыслиц. Если ты хочешь знать, 9 десятых из наших знаменитых революционных вождей, в сущности говоря, никогда не смогут решиться действовать вне рамок государства. А в таком случае, понятно тебе их логика. Они не сумели, они не захотели вовремя низвергнуть это государство, чтобы поставить на его место социалистическую республику. И теперь им остается только одно — защищать его острием своих штыков, как только первый прусский улан покажется на границе. К чему они и готовятся в тихомолку. И подумать только, что придется увидеть это, продолжал он с яростью, снова круто повернувшись и быстро зашагав к противоположному концу комнаты. Это будет всеобщее соперничество, уверяю тебя. Отступничество в стиле Гюстава Эрве. Отступничество всех вождей от первого до последнего. Ты читал газеты? Отечество в опасности. Готовьтесь. Сабли на Трам-тарарам. Весь этот бум готовит великую резню. Не пройдет недели, как во Франции, а может быть и во всей Европе, Не найдется и дюжины социалистов чистой воды. Повсюду будут одни только социал-патриоты. Он быстро подошел к Жаку и положил ему на плечо свою жилистую руку. Вот почему, мальчик, я и говорю тебе. И ты можешь поверить Мурлану, утекай, не жди. Возвращайся в Швейцарию. Там, может быть, еще есть работа для таких ребят, как ты. Здесь же дело пропащее. Да, пропаще. Жак вышел от Мурлана с тягостным чувством, которое не в силах был побороть. Где искать поддержки? Он побежал у Еманите. Но Стефани и Гало были на совещании у патрона, Кадиёвс, с которым Жак столкнулся в дверях, успел крикнуть ему на бегу, что Жюре только что был на приеме у двух членов правительства, у Мальви и Абеля Ферри и утверждает, что отчаиваться еще не следует. Едва успев расстаться с ним, Жак встретил пожесса молодого сотрудника Гало. Этот был настроен весьма пессимистически. Военные приготовления в России, по-видимому, усилились. Со всех сторон приходили данные, подтверждавшие предположение о том, что накануне царь секретно подписал окончательный указ, указ о всеобщей мобилизации кафе-круассан, куда Жак зашел только на минуту, он не заметил никого из знакомых, кроме тетки Юри, которая сидела в углу зала и, казалось, председательствовала на маленьком женском конгрессе. Взгромоздясь на обитую клеенкой скамью, чересчур высокую для ее коротких ножек, без шляпы, пряди седых волос словно венцом обрамляли лицо старой фанатички, Она жестикулировала и ораторствовала в центре группы женщин, которых собрала здесь, как видно, за тем, чтобы их поучать. Жак притворился, что не заметил ее, и скрылся. На улице Сантье в кафе «Прогресс» уже собралось несколько человек. Они сидели за столиками в насквозь прокуренной комнате нижнего этажа и обсуждали новости дня. Это были Раб, Жюмлен, Берте... И один приезжий, житель Нанси, секретарь федерации мэрты и Мозеля, он прибыл в Париж утром и привез новости из восточных департаментов. Один германский социалист, с которым он ехал вместе, утверждал, что накануне вечером в Берлине состоялся военный совет. На нем был решен созыв Бундесрата. «Верхняя палата парламента...» Второй Германской империи 1871-1918 годы. Примечание редакции. В Германии ожидали серьезных решений, которые должны были последовать не позже сегодняшнего дня. Мосты через Мозель были заняты германскими войсками. Все висело теперь на волоске. Накануне в окрестностях Люневиля германская легкая кавалерия перешла уже с целью провокации границу, и проскакала несколько сот метров по французской территории. «В Люновиле?» — произнес Жак, внезапно вспомнив о Даниэле, о Женне. Дальнейшее он слушал уже рассеянно. Житель Нанси рассказывал, что вот уже несколько дней, как по всем железнодорожным линиям восточных департаментов идут бесконечные вереницы порожника которые стягивают к крупным станциям, а затем оставляют прозапас под Парижем. Жах сидел молча, со стесненным сердцем. Перед его глазами стоял реальный образ. Европа, скользящая по роковому склону. Какое чудо могло еще вызвать спасительную перемену, резкий поворот общественного мнения, внезапный и твердый отпор народов. И вдруг ему захотелось побыть с братом. Он не видел его всю неделю. Сейчас время завтрака, и он, конечно, застанет Антуана дома. К тому же, — подумал он, — этот визит поможет мне дождаться минуты, когда можно будет идти к Женне. «Известно ли вам, господин Жак, что у нас будет война?» — спросил Леон. Что это было насмешка? Тон был глупо-вопросительный, так же, как и взгляд круглых выпученных глаз, но в выражении отвисшей нижней губы притаилось что-то хитрое. Не ожидая ответа, он добавил — «Мне идти на четвертый день». «Но я то всегда был денщиком». На лестнице раздалось щелкание решетчатой двери лифта. «Вот и господин Антуан», — сказал Леон, — и пошел открывать. Антуан подталкивал плечом маленького старичка в очках седого. В пальпаговом сертучке Жак узнал бывшего секретаря своего отца. Увидев его, господин Шаль отшатнулся. Встречая знакомое лицо... Он всегда быстро зажимал рукой рот, словно заглушая удивленный крик. «Ах, это вы!» Антуан с отсутствующим видом пожал руку брата, по-видимому, не удивляясь тому, что застал его здесь. «Господин Шаль прогуливался по тротуару, ожидая меня. Я уговорил его подняться и позавтракать с нами». «Один разок в счет не идет», — скромно пробормотал Шаль. Антуан повернулся к слуге. «Можете подавать». Они вошли втроем в кабинет, где уже собрались Штудлер, Жуслен и Руа. Груда развернутых газет лежала на письменном столе. — Я опоздал, потому что после больницы заезжал на Кедурсе, — объяснил Антуан. Наступило молчание. Все хмуро смотрели на него. «Ну — Ну? — спросил, наконец, Штудлер. — Плохо. Очень, — Очень-очень плохо, — лаконически произнес Антуан. Он с унылым видом покачал головой. Затем сказал громче, «Пойдемте к столу». Яйца всмятку были съедены с мрачным усердием, причем никто не произнес ни слова. «Судя по тому, что говорит Рюмель», внезапно заявил Антуан, не поднимая глаз от тарелки, «у нас есть сейчас серьезные основания надеяться, что Англия пойдет с нами». «Во всяком случае, не против нас». «Если так, — спросил Шудлер, — почему же она не поторопится сказать об этом это могло бы еще спасти все жак не удержался почему да потому что совсем не так уж очевидно что у англии есть желание спасти все англия это несомненно единственная страна у которой в лотерееи мировой войны есть твердые шансы на выигрыш ты ошибаешься нервно сказал антуан По-видимому, в высших сферах Лондона никто не хочет войны. Справа от Антуана Шаль слушал, примостившись на краешке стула. Где бы он ни сидел, у него всегда был такой вид, словно он приткнулся на Страфонтене. Он поворачивал голову то вправо, то влево и с тревожным вниманием следил за тем, кто говорил в данную минуту. Он даже забывал есть. Переполох, происходивший в мире, выходил за пределы его понимания и сопротивляемости его нервной системы. Вот уже третий день, как болезненный страх, все время раздуваемый чтением газет и разговорами, обрушился на беднягу, и единственное, что привело его сюда сегодня утром, это надежда услышать что-нибудь успокоительное. Антуан заговорил поучительным тоном, который звучал фальшиво. «Британский кабинет состоит сейчас из людей, искренне преданных делу мира». К тому же это, пожалуй, наилучшее по составу правительство во всей Европе. Грей – человек дальновидный, он уже восемь лет управляет Министерством иностранных дел. асквит и Черчилль – люди рассудительные и честные. В 1911-1917 годах Уинстон Черчилль был первым лордом Адмиралтейства, морским министром. Примечание – редакции. Холден исключительно деятелен, и хорошо знает Европу. Что касается лойд Джорджа, то его пацифизм — общепризнанный факт. Он всегда враждебно относился к вооружению. Отборные люди подтвердил Шаль таким тоном, словно его мнение на этот счет установилось уже давно. Жак, готовый к спору, молча поглядывал на брата и продолжал есть». «Руководимая такими людьми, Англия не испытывает никакого желания ввязываться в эту авантюру», — заключил Антуан. Штудлер снова вмешался. «Тогда почему же Грей уже целые десять дней выбивается из сил, замазывая истинное положение вещей разными дипломатическими трюками, в то время как единственным верным средством заставить центральные державы отступить, было бы предупредить их, что в случае войны Англия выступит против них». Так вот, кажется, именно это самое и сделал Грей вчера в беседе с германским послом. И что это дало? Ничего, пока что ничего. Впрочем, на Кедорсе боятся, что это заявление слишком запоздало, чтобы оказать какое-либо действие. Само собой, разумеется, — проворчал Штудлер. К чему было столько ждать? Будьте уверены, что это не случайно, — вставил Жак. Из всех изворотливых политиканов, которые делят между собой власть в Европе, Грей, кажется, самый... — Рюмель говорит совсем другое, — сердито прервал его туан Рюмель три года был атташе в Лондоне. Он часто сталкивался с грэем и, следовательно, говорит теперь о нем, располагая определенными данными, и, право же, говорит очень умно. — В этом вся суть, — прошептал Шаль, — тихо, как бы про себя.